Глава 9 Хозяйка галереи открыла дверь квартиры и удивилась. «Я думала, что ты не приедешь». Я не только приехала, но и заранее предупредила, что выезжаю, а потом связалась с тобой по домофону. Помню, конечно, просто не все в наше время выполняют свои обещания. Алла направилась в комнату, а смотрела ей в спину. Похоже, ее новая подруга решила остаться в халатике, чтобы выглядеть совсем уж по-домашнему. Однако халатик у нее был не просто из шелка, а из сиамского батика с рисунком, нанесенным рукой хорошего мастера. Утреннее море, усыпанное джонками, и висящее над ним солнце. Солнце располагалось там, где ему и следовало находиться, на левой стороне груди. В таких халатиках обычно по дому не ходят. Надевают по утрам и то лишь в тех случаях, когда в постели лежит любимый человек. Вера зашла в гостиную и, увидев мебель, искренне восхитилась. Ого! Стиль ампир, Франция, конец XVIII века. Из какого музея вытащила? Ты не поверишь. Сама собирала по антикварным салонам и блошинным рынкам. Скажу честно, пришлось много чего восстанавливать. Кресло и стулья перетягивала. Не сама, конечно, но лучшие мастера своего дела руку приложили. Выпить не хочешь? Я по утрам не пью, даже по медицинским показаниям. Хозяйка показала Вере на кресло «Располагайся как дома». Бережная посмотрела на неё и поняла, что Алла проснулась достаточно давно. Успела и душ принять, и прическу сделать, и над лицом своим поработала основательно. Макияж был нанесён со вкусом и очень умело. Просто я вчера, уходя из галереи, прихватила бутылочку хорошего вина, не помню какого, может быть, бажале? Нет, точно не бажале, какое-то бургундское. Шардоне? «Точно. Белое сухое шардоне очень вкусное. Вчера его все нахваливали. Попробуешь?» «Из бургундских я предпочитаю шабли. Оно тоже делается из винограда сорта шардоне, но в нем нет этих ноток дымка и лимона». «Как ты разбираешься?» — восхитилась Алла. «Я в винах не очень. Когда мы с Волоховым в первый раз были в Париже, то остановились в отеле «Регина». Днем сходили в Лувр, потом побродили по городу, вернулись в отель. У меня ноги гудят целый день на шпильках. Зашли в бар, присели за стойкой, а там какой-то дядечка уже расположился. Стойка коротенькая, на пять или шесть мест. Павел Андреевич спрашивает, какое вино мне взять, а я даже название не знаю. И вдруг этот дядечка оборачивается и по-русски советует «Закажите шабли, настоятельно рекомендую. Лучше чем оно, здесь ничего нет». Я даже удивиться не успела, а этот незнакомец обращается уже к Павлу Андреевичу «А вам советую придержать ваш товар на тройку месяцев. Мировая цена взлетит, но мы будем брать по старой в тех же объемах». «Меня устраивает», — ответил ему Волохов, и этот дядечка тут же встал и, не прощаясь, ушел. Бережная не поняла, почему хозяйка вспомнила этот эпизод. Скорее всего, она даже вино предложила, чтобы рассказать о случае в Париже. Она промолчала, но Алла, очевидно, и не ждала от нее каких-то слов. Но самое удивительное, что на следующий день мы отправились в ресторан «Ля Куполь». Слышала про такой? Богемное место на бульваре Монпарнас. Ну да, мы столик заранее заказали. Только сели, как вдруг тот же дядечка проходит мимо, останавливается и говорит мне, «Советую баранину карри в восхитительное блюдо». Я не растерялась и отвечаю, что принципиально не употребляю мясо. Но он меня и не слушает». Тут же шепчет Волохову «В Лондоне через неделю, начиная с этого часа». И ушел. Я Павла Андреевича спрашиваю, кто это был, а он посмотрел на меня удивленно. «Кто?» «Почему Волохов перебрался жить в Россию?» — спросила Вера. «Ему там что-то угрожало?» «Не знаю, но он уставал очень. Так переутомился однажды, что у него было кровоизлияние или сосуд в голове лопнул. Он даже в лучшей больнице Нью-Йорка лежал». В Пресвятырианском госпитале уточнила Вера. Там действительно лучшие неврологи и кардиологи. А сосуд лопнул, и кровоизлияние в мозг — это одно и то же же. Называется геморрагический инсульт. Если он травматического характера, то, возможно, и в самом деле от переутомления. Если, конечно, не было тяжелого злоупотребления кокаином. Не было, конечно. Волохов к этому относится очень серьезно. Однажды рассылкает, когда мы с Волоховым отдыхали на его вилле в Майами, «Нет, когда мы были в Майами-Бич в лучшем отеле, Рассел предложил мне нюхнуть. Я чисто из любопытства, даже не успела ничего почувствовать, а Павел как врежет Расселу. Тот через весь номер перелетел, кресло опрокинул. Волохов меня за руку вытащил в коридор, потом в лифт толкнул. Я уже трясусь от страха, плакать начала. Он меня в машину засунул, и мы поехали по Линкольн-Роуд. А там вдоль трассы стоят проститутки — белые, чёрные, азиатки — «Гляди», — сказал мне Павел Андреевич, — «они все под кокаином. Нюхнешь еще разок, поставлю рядом с ними». Я сразу слово ему дала, что никогда. Алла замолчала и захлопала ресницами. Вспомнила. Только сейчас до меня дошло. Я дядечку из Парижа в той же гостинице видела. Отель назывался «Саунд-Бич». Мы зачем-то приехали туда на сутки. Я еще удивлялась, ведь у нас, то есть у Волохова, прекрасная вилла как раз на берегу океана, да еще бассейн. А потом он попросил меня поплескаться в гостиничном бассейне часика три. Дескать, у него важная встреча. Я отказалась, потому что там слишком много детей, которые под ногами путаются. Тогда он посоветовал мне пойти в бассейн, который на крыше. Я поднялась и обомлела. Там все полностью голые — мужчины, женщины, и всем так весело. Я спустилась, походила вдоль океана, потом взяла такси и отправилась в торговый центр. А когда вернулась, этот дядечка выходил из нашего отеля в сопровождении Рассела. Дядечка сел в непритязательную машину и поехал, а за ним огромный черный тахо с телохранителями очевидно. Теперь мне кажется, что это какие-то шпионские игры. Бережная слушала и не понимала, зачем владелица галереи все это ей рассказывает. «Вчера ты начала что-то про Анжелику говорить», — напомнила Вера. «Да», — согласилась Алла, — «самое важное». В Волохов эту дрянь вытащил из самой грязи, и она в него вцепилась как клещ. Потом Павел Андреевич встретил меня и перестал уделять столько внимания, сколько ей хотелось, а потом и вовсе ее бросил. Купил на ее имя какой-то японский ресторанчик, пусть и позанимается делом, а от него отстанет раз и навсегда. Но ей-то этого мало». «Анжелика очень мстительная, я сразу это поняла. И, конечно, затаилась. Теперь вот она пропала куда-то, но...» Владелица галереи сделала паузу, потом вздохнула, словно предупреждая, что сейчас расскажет самое важное, и продолжила. «Дней пять назад я отправилась в Лисий Нос. Там проживает один коллекционер, который сказал, что у него есть малые голландцы. Это художники такие». «Я в курсе», — кивнула бережная. Так вот, у него есть две работы. Одна Марина Яна Порселеса, а вторая Натюрморт, предположительно Питера Класса. Он ищет покупателей в России, потому что за рубеж такие работы не вывести, а с контрабандой этот коллекционер связываться не хочет. Сказал мне по телефону, что миллион баксов его устроит, я подумала, что поторгуюсь, дам ему 500 тысяч. «У тебя есть свободные полмиллиона долларов?» — удивилась Вера. У Волохова попросила бы, но не в этом дело. Я поехала в Лисий Нос, встретилась с этим старичком, сделала ему встречное предложение, он обещал подумать. Потом я выезжала из его двора и остановилась, пропуская голубой БМВ. Та машина двигалась медленно, и я увидела Анжелику на переднем пассажирском, а за рулем был какой-то парень лет тридцати, но видно, что очень накачанный». Они проехали, я тоже выкатила и увидела, что парень вышел в метрах пятидесяти от меня. Может, через один участок. Он открыл ворота, потом вернулся в машину, и они въехали на территорию. Я подумала, раз он сам открывает, значит, они там живут. Снова позвонила коллекционеру и спросила, знает ли он этих соседей. Старичок мне ответил, что там жил его приятель, известный врач, но он продал свой дом какой-то молодой парочке, которая ни с кем не общается и даже не захотела знакомиться. «Ну и что?» — спросила Бережная. «Как что? У неё криминальное прошлое. Её дружка посадили, теперь его выпустили, и они хотят отомстить». Анжелика наверняка узнала про Волохова такое, за что его можно шантажировать. Понятно, Павел Андреевич не такой человек, чтобы бояться какую-то шваль, но, возможно, огласка, например, за рубежом. Что такого, она может знать. Могу только предполагать. Например, что-то про смерть Джекоба Гринберга или гибель Рассела Кайта. А ведь у Волохова был еще один приятель, которого звали Дэн. Все они были партнерами Павла Андреевича, и один за другим. У нас-то Волохов заткнет рот прессе, а в Штатах это будет сенсация. А тебе это чем угрожает? Да от меня Анжелика в первую очередь попытается избавиться, потому что я в любом случае буду свидетелем защиты». «Хорошо», — согласилась Вера, — «называй адрес этого дома в лисьем носу. Я пошлю туда своего человека, который сможет поговорить с этой парочкой». Алла написала адрес на листочке, но, передавая его бережной, заглянула ей в глаза. «Это очень опасно. У твоего человека будет при себе оружие». «Можешь не сомневаться», — ответила Вера.